Глава 5 Как отнесся Артур к тому, что такая важная встреча фонда Корниша проводилась не за круглым столом, а где-то в другом месте? К тому, что вместо блюда изобилия с орехами и сластями были крекеры и копченая рыба из баночек на шведском столе, собранном на скорую руку доктора Мышнак? К тому, что пили за этим столом крепкий аквавит, запивая его пивом, и Холлер особенно усердствовал? Да, Артур был этим недоволен. Но он так хорошо владел собой, что никто и не замечал его недовольства. Он и сам его не полностью осознавал, только чувствовал, что ему слегка не по себе. Он понял, что у него отобрали контроль над оперным проектом, мягко, незаметно, и теперь он лишь консультант, даже не председатель совета директоров фонда. Они пришли слушать музыку. Рояль был и в роскошном пентхаусе Артура. Если уж рояль необходим, чтобы оценить музыку гофмана И то, что шнак способна из нее сделать почему доктор как-то особо повелительно приказала чтобы все пришли сюда шнак как раз играла для композитора она была вполне компетентным пианистом иными словами она могла сыграть что угодно с листа но не умела играть по-настоящему хорошо она могла играть по оркестровой партитуре чтобы как она выразилась дать представление о том что там написано все что не удавалось воспроизвести с помощью десят пальцев Она изображала уханьем, свистом и воплями медные духовые или вступают деревянные духовые, желая показать, что мелодия предназначается для певца, она пела унылым голосом, а так как слов еще не было, то она пользовалась слогами «я-я-я», еще больше, чем производимые ею шумы, собравшись и поразила ее внешность. Прежде всего шнак теперь была чистая и одета в новое, судя по всему, выбранное доктором так как новая одежда была весьма строгой и могла бы выглядеть стильно, если бы шнак умела ее носить. Сама шнак была уже не истощенной, а пухлой и слегка отечной, как человек, который начал объедаться после длительной голодовки. Волосы приобрели вполне приличный цвет, непримечательный среднерусый, непокорные пряди летали в воздухе вокруг головы шнак. Судя по виду, она была счастлива и полностью поглощена своим теперешним занятием — шнак преображенная. «Интересно, доктор пришлет мне счет за новую одежду или сообразит спрятать эти траты среди других своих расходов?» — подумал Даркур. Он имел на это право. На его стол теперь приземлялось столько странных счетов, что он чувствовал себя каким-то вселенским кормильцем. Но в этом был некий глубинный смысл. Никто из участников «Круглого стола» не получил музыкального образования, но все они разбирались в музыке, ходили на концерты, покупали записи. И все они решили, что музыка, исполняемая Шнак, хороша. Безусловно, мелодично и эмоционально музыки, кажется, было очень много, и Шнак играла ее неразработанными прерывистыми кусками. Когда она прекратила играть, заговорил доктор. Вот то, что у нас есть. На основании этого Хюльда должна будет построить новую музыку, сшивая фрагменты вместе и кое-где усиливая вставками, похожими на гофмана но не настоящим Гоффманом. Он оставил много заметок, поясняющих его намерения, но это еще далеко не опера. Теперь нам нужно подробное либретто с действиями и словами, словами, соответствующими этой музыке. Пока что мы даже не утвердили окончательно список действующих лиц. Конечно, мы знаем, какая должна быть оркестровка на 32 инструмента. Именно такой оркестр гофман использовал бы в собственном оперном театре. Струнные, деревянные духовые, несколько медных духовых, барабаны, только два барабана, ибо у Гоффмана не было сложных современных литавр. Итак, чем занимались все это время наши литераторы? У нас есть схема либретто, точнее, у меня есть. Примерно такая, как я обрисовал несколько недель назад, сказал Павел, что до действующих лиц у нас есть семь главных ролей — Артур, Гвиневра, Ланселот, Мордред, Моргана-Лефей, — Элейна и Мерлин. — А хор? — спросила доктор. — В качестве мужского хора у нас будут рыцари круглого стола. Их должно быть двенадцать с Артуром, тринадцать, аллюзия на Христа и апостолов. — О, это весьма сомнительно, — вмешался Холлиер. — Это романтизм девятнадцатого века, ныне полностью дискредитированный. У Артура было больше сотни рыцарей. — Но у нас он точно перебьется, — сказал Павел. Кроме Ланселота и Мордрода, мы можем дать ему Сенешале сэра Кея, Гавейна с Бедивером, положительных героев, и Гаррета Прекраснорукова. Его может играть хорошенький мальчик, если мы найдем такого. Потом нам нужен Алукан дворецкий и Ульфиус, распорядитель двора. Для развлечения можно использовать Динадана, он был записной остряк, и может время от времени отмачивать шуточки, чтобы оживить действие, и, конечно, два негра. Негра? переспросил Артур, — с какой стати в Британии шестого века должны быть негры? — С такой, что в наши дни невозможно поставить оперу без одного-двух черных певцов, — объяснил Пауэлл. — К счастью, мы можем использовать сэра Пеллинора и сэра Паламида. Они оба сарацины. Так что наше дело в шляпе. — Но сарацины же не негры, — возразил Холлер. — У нас они будут неграми, — сказал Пауэлл. — Я не хочу неприятностей. — Это будет неправдоподобно, — не сдавался Холлиер. — Не будет. В моей постановке все выйдет как надо. Теперь, что касается женщин... — Погодите, — перебил Холлиер. — Вы что, решили все же сделать из оперы комедию? — Вовсе нет, — сказала доктор. — Я понимаю, что имеет в виду пауэл Опера представляет собой истину мифа, даже если это опера про шлюх с золотым сердцем, живших в XIX веке. А истина мифа позволяет на практике делать очень многое. «Так что у нас с женщинами?» «По женщине на каждого рыцаря», — сказал Павел. «Им не нужно ни имен, ни персонажей, кроме леди Кларисаны на перстнице Гвеневры. Она носит за ней веер, ловит ее, когда-то падает в обморок и все прочее по необходимости. Кларисана, по сути, харистка, но будет получать на пару баксов больше, поскольку играет именованную роль. Вот и все. В общей сложности 29 девять человек...» еще несколько на роли всяких герольдов и трубачей, ну и, конечно, второй состав. Так мы обойдемся менее чем сорока людьми, и на сцене никогда не будет больше 30 человек за раз. На сцену в Стратфорде больше не влезет, а то будет похоже на метро в час-пик». «В какую сумму это обойдется?» — спросил Даркур. «Деньги не главное», — сказал Артур. «Не забывайте, это приключение». «Поиск? Подлинно артуровский поиск», — сказала Мария. Поиск сокровища, затерянного в прошлом. Гнаться за дешевизной тут неуместно. Даркур спросил себя, не сарказм ли это? Со времени их разговора, их дивана, в Марии появилось нечто не новое, но прежнее от той Марии, которой она была до превращения в миссис Артур Корниш до ужимания. Она, кажется, обретала свой прежний рост. «Я рад, что вы такого мнения», — сказал павел «Чем больше я думаю об этой опере...» тем дороже она становится. Как сказала Мария, погоня за прошлым обходится недешево. — Кайки и гонорары запросят певцы? — спросил Даркур. — У них практически фиксированные ставки в зависимости от репутации. Для этой оперы вам понадобятся певцы второго разряда. — А нам обязательно себя так ограничивать? — спросил Артур. — Вы неправильно поняли. Я сказал второго разряда, а не второго сорта. «Звезд первой величины вы не сможете заполучить, да они вам и не нужны. Они все законтрактованы на 3 четыре года вперед и, кроме того, исполняют роли из узкого репертуара. Они просто не согласятся разучивать новую роль ради десятка выступлений. Они и репетировать не привыкли. Выпрыгнут из самолета, отбарабанят, не глядя, свою стандартную Виолетту или Регалетто, хвать деньги и снова на самолет. Нет, я говорю о певцах, которые понимают, что делают» которые еще и музыканты, умеют играть на сцене и не заплыли жиром. Их сейчас много, и они будущие оперы. Но они все заняты и берут недешево. Будем надеяться, что нам повезет. Я уже навел кое о ком справке и думаю, что все будет хорошо. Хор мы наберем в Торонто, здесь много прекрасных певцов. Восхитительно, — подумал Артур. Именно то, чего ему хотелось. Друг Герант весьма инициативен, и все же... Деловой человек в душе Артура не успокаивался, ведь Герант наверняка обещал певцам деньги, а, может быть, предлагал заключить с ними контракты, но кто все это санкционирует? Импресарио и покровитель искусства аплодировал Геранту. У банкира же зародились кое-какие неприятные сомнения. Паул продолжал. «Скажу вам, что певцы — не единственная наша проблема. Театральный художник? Где его искать?» Если наша опера ставится уже следующим летом, слишком поздно. Но нам чудовищно, невероятно повезло. Я связался с одной подающей надеждой театральной художницей. Она второй художник в Валийской национальной опере и хочет начать работать самостоятельно. Далси ринггольд ее зовут. Я поговорил с ней по телефону, и она пылает энтузиазмом. Но она выставила одно условие. «Деньги — Деньги? — спросил Даркур. Нет, Далси не жадная, но она хочет сделать такие декорации, какими они были бы у гофмана если бы он ставил эту оперу сам, в Бамберге, например. А это означает стиль раннего девятнадцатого века, когда всем кажется, что декорации меняют пятьдесят рабочих сцены, но на самом деле у нас их будет 10 И им придется выучить старинные методы, которые их удивят. Потому что в те дни рабочие сцены действительно двигали декорации, а не просто нажимали на кнопки. Это обойдется в круглую сумму. — Надо полагать, вы с ней уже ударили по рукам? — спросил Холлер. Чем больше аквавита он в себя вливал, и чем больше пива отправлял ему вслед, тем более крепли его сомнения. — Она согласилась подождать, пока мы не решим, — сказал Паул. — И я молю Бога, чтобы вы согласились на ее план. Это значит чудовищно тяжелые декорации, длинные перерывы. «Поросшие травой откосы с искусственными цветами и постоянный грохот за кулисами?» — спросил Артур. «Вовсе нет. Вся эта чепуха появилась с новым типом декораций. Я говорю о системе, когда каждая сцена сопровождается нарисованным задником и пятью-шестью парами кулис, расположенных по обе стороны сцены. Все это на колесиках, так что сцену можно менять почти мгновенно. Ввезли и вывезли. Ввезли и вывезли, почти как в кино, когда кадры сменяются наплывом». В конце каждой сцены актеры уходят — раз, и вы уже в следующей сцене. Но для этого нужна очень четкая работа за кулисами. — Звучит восхитительно, — сказала Мария. — Это просто волшебство. Я не знаю, зачем мы променяли его на все эти неподвижные декорации и цветные прожектора, которые не показывают ничего, кроме настроения осветителя. Чистая магия. — По описанию, похоже на пантомиму, — заметил Холлер. — Да, немножко похоже. «Но что плохого в пантомиме?» «Я вам говорю, это магия!» «Вы имеете в виду так, как в Дротнингхольме?» — спросил Даркур. Примечание. Дротнингхольм — дворцовый комплекс в Швеции с придворным театром, построенным в 1766 году. В отличие от других европейских театров XVIII века, в нем сохранились типичные для того времени итальянские машины и механизмы. С 1922 года театр после реставрации был вновь открыт. С 1953 года здесь проводится Международный оперный фестиваль. Конец примечания. Именно! Больше никто из членов фонда не бывал в Дроттлингхольме, и все были впечатлены. — Но почему это так дорого? — спросил Артур. — По-моему, тут можно обойтись охапкой рей, холстом и краской. — Именно поэтому. Краска очень дорогая. Хорошие сценические художники нынче редкость, но Далси сказала, что управится, если у нее будет команда из шести студентов художественного училища. Она сама будет ими руководить и возьмет на себя все трудные части. Но это требует много времени и дорого, как сто чертей. «Если это волшебство, то оно у нас будет», — сказал Артур. «Вот подлинно артуровский дух», — сказала Мария и поцеловала его. «Я за безо всяких оговорок», — сказала доктор. Тогда у меня, то есть у Хюльды, будет в распоряжении много сцен. А это замечательная свобода для композитора. В помещении и на воздухе, в лесу и в саду. Да-да, мистер Корниш, вы человек прекрасного воображения. Я салютую вам. Доктор тоже поцеловала Артура в щеку. Засовывать ему язык в рот она не стала. Думаю, в такой масштабной постановке вы с удовольствием используете и искомого зверя, — сказал Холлер. Он заметно подбодрился, хотя и не твердо держался на ногах. — Ради всего святого, что такое искомый зверь? — спросил доктор. — Это чудовище, которое всю жизнь искал сэр Пелленор, — объяснил Холлер. — Меня поражает, что вы этого не знаете. Искомый зверь с виду был головой, как змей, телом, как леопард, лядвиями, как лев и голенями, как олень, и с огромным хлещущим хвостом. А из чрева у него исходил рев... Точно в нем были заключены тридцать пар гонщих. Примечание цитируется с некоторыми изменениями по изданию «Мэллори. Смерть Артура». Перевод — Бернштейн. Конец примечания. Для волшебной оперы самое то. — О, Клем, ты гений! — воскликнула Пенни рейвен и, чтобы не отставать от общей поцелуйной тенденции, чмокнула Холлера к его величайшему смущению. — Ну, я не знаю, — сказал павел — Ой, соглашайтесь, соглашайтесь! — воскликнула Пенни. — Хюльда сделает так, чтобы зверь пел из живота? — Столько голосов в чудесной гармонии! — Какой куду-театр! Примечание. Эффектный трюк. Французский. Конец примечания. — Нет, наверное, надо сказать «куду-рай!» Примечание. Перслуха. Французский. Конец примечания. — Это будет жемчужина спектакля. — Этого я и боюсь, — возразил Павел. — Совершенно второстепенный персонаж, сэр Пеллинор, будет шататься по сцене со здоровенным чучелом дракона, отвлекая зрителей на себя. — Нет уж. Я накладываю вето на искомого зверя. — А я думал, вам нужен полет фантазии, — сказал Холлер с высокомерием человека, чью блестящую идею только что отвергли. — Полет, а не бесконтрольное буйство, — объяснила доктор. — Искомый зверь... Неотъемлемая часть артуровских легенд, Хойлер повысил голос. Искомый зверь это чистый Меллери. Вы что, собираетесь и Меллери выкинуть забор? Нет уж, скажите, если я должен участвовать в подготовке этого либретто, то как вы его называете? Я должен знать основные правила, что вы намерены делать с Меллери? Здравый смысл превыше всего, ответила доктор, тоже не пренебрегавшая аквавитом. Мы переплавляем миф в искусство, а не рабски воспроизводим его. Если бы Вагнер пошел на поводу у мифа, чудовище великана до смерти затоптали бы кольцо Небелунга, и никто бы вообще не понял сюжета. На мне лежит ответственность, и я вам о ней напоминаю. На первом плане стоят интересы Хюльды. И вообще гофман не оставил на музыке сколько-нибудь пригодной для превращения в четырехголосный хор, поющий в животе у чудовища. Такой хор даже дирижера не будет видеть. К черту вашего искомого зверя!» Артур понял, что пора ему, как председателю совета директоров, вмешаться. Минут пять Пенни, Холлер и доктор орали, оскорбляя друг друга, пока, наконец, Артур не восстановил некое подобие порядка. Однако в воздухе по-прежнему висело ощутимое напряжение. «Давайте примем какое-нибудь решение и в дальнейшем будем его придерживаться», — сказал он. Мы говорим о природе либретто. Нам нужно решить, на какой основе мы будем его строить. Профессор Холлер выступает за Мелори. — Я руководствую здравым смыслом, — объяснил Холлер. — Либретто будет на английском языке. Мелори — лучший англоязычный источник по королю Артуру. — Да, но язык, — воскликнула Пенни, — все эти прежево-списах и возверзым печаль при чтении очень красиво. Но попробуйте произнести вслух, а тем более спеть. Вы полагаете, что сможете на этом языке сочинять стихи? — Я согласен, — сказал Даркор. — Нам нужен понятный язык, который допускает хорошие рифмы и несет в себе отзвук романтики Что это будет? — Совершенно очевидно, — сказал Павел. Точнее, очевидно всякому, кроме ученых. Нам нужен сэр Вальтер. На это имя никто не отреагировал. На лице у всех, кроме Артура, читалось недоумение. «Он имеет в виду Вальтера Скотта», — пояснил Артур. «Неужели никто из вас не читал Скотта?» «Теперь уже никто не читает Скотта», — сказала Пенни. «Его разжаловали из классиков в современнике. Для того, чтобы стать предметом научных исследований, он слишком прост. Но пренебречь им полностью не удается». «Вы имеете в виду в университетах», — сказал Артур. «Слава богу, что я никогда не учился в университете». Как читатель, я бродил по Парнасу, жуя траву там, где она казалась сочнее. Я очень много читал Скотта, когда был мальчиком, и любил его. Думаю, Герант прав. Нам нужен Скотт. Почти все большие романы Скотта были переделаны в оперы. Сейчас они почти не ставятся, но в свое время имели большой успех. Россини, Беллини, доницетти Безе и прочие. Я посмотрела. Неплохо сработано, должна сказать. Это заговорила Шнака. До того она почти не открывала рот, и все посмотрели на нее в изумлении, как в сказке, где какое-нибудь животное вдруг обрело дар речи. «Мы и забыли, что Хюльда только что получила степень магистра музыковедения», — сказала доктор. «Послушаем ее. Ведь самую важную работу делает она». гофман много читал Скотта», — продолжала Шнак, — хвалил его. «Говорил, что у него оперный дух». «Шнак права», — сказал Артур. «Оперный дух». «Лючей де Ламермур» до сих пор популярна. гофман знал эту оперу. Они были современниками, раз уж вас так интересуют современники. — И, может быть, она на него повлияла, — сказала Шнак. — Дайте мне скотты и посмотрим, что с ним можно сделать. Конечно, это будет пистаж. — Надо говорить, постишь, дорогая, — поправила ее доктор. — Ну, ты права. — Примечание постишь. Опера, составленная из отрывков других опер, смесь. Пупури, стилизация. Конец примечания. Следует ли это понимать так, что мы отказываемся от Мелори? Не отставал Холлер. Раусмит Мелори, — выпалила Шнак. Я про него сроду не слыхала. Примечание. Раусмит Долой, немецкий. Конец примечания. Хюльда, ты же сказал, что не знаешь немецкого. Нила, это было две недели назад, — ответила Шнак. — Как, по-твоему, я могла получить степень магистра музыковедения без знаний немецкого? Как я, по-твоему, читаю заметки гофмана Я даже говорю немножко на уровне кухни. Честно, вы, важные шишки, все ужасно тупые. Гоняете меня, как экзаменаторы, обращаетесь со мной, как с ребенком. Кто тут пишет оперу? Позвольте вас спросить. — Шнак, вы правы, — сказал Паул. — Мы вами пренебрегали. Простите, вы попали в самую точку. Это должен быть постиж из Скотта. Если это не будет пистаж из Скотта, мне нужно немедленно садиться читать «Мармион и дева озера», сказал Даркур. Ну как мы будем работать? Примечание. «Дева озера», 1810 год, поэма Вальтера Скотта, «Мармион», 1808 год, его роман в стихах. Конец примечания. Хюльда подробно расскажет вам о музыке и даст маленькие планы, которые покажут ход мелодии чтобы вы могли положить на нее слова. И как можно быстрее, пожалуйста. — Прошу извинения и разрешение вас покинуть, — сказал Холлер. — Если вам понадобятся сведения по истории, костюмам или обычаям, вы знаете, где меня найти. Конечно, если вы не намерены руководствоваться исключительно необузданной и неосведомленной фантазией. Позвольте пожелать вам всем доброй ночи.